Глава девятнадцатая Стрелок разбудил меня, как и обещал, через два часа. Моё состояние, в общем, никак не изменилось, только усталость частично ушла. За пределами шалаша уже было несколько темновато, сумерки ещё больше сгущались, но окончательно ночь так и не принесли. Но вот стало в разы прохладнее, что, несомненно, радовало. «Было что-то интересное?» — выперся я из нашего жилища после чего потянулся, разгоняя кровь по немного отекшим мышцам. Мелкое зверье начало просыпаться. Чаще насекомые летать. К огню особо никто сейчас не суется. Смотря на языки пламени среди маленького круга камней, быстро сказал он мне. «Если долго сидеть, начнешь мерзнуть. Ночь будет очень холодной и темной». «Мелкие полезли, говоришь», – нахмурился я. «Значит, они решили раньше хищника все собрать и вернуться в свои норы». А хищники позже повылезают голодными и будут искать, чего пожрать. Хреново. Может, и не повылезают. Пожал он плечами, после чего сразу поднялся на ноги. Я вообще не понимаю этот лес. Много раз в различных лесах на своей планете был с друзьями. Да и так просто в походах. Там можно было примерно понять природу. Но тут я ее совсем не понимаю. Что-то тут не так. Она же искусственная. Улыбнулся я, усаживаясь на то же место, где ранее сидел стрелок. Вот и не понимаешь ее. Тут несколько по-иному все сделано. Не в этом дело. Тяжело вздохнул он. Словно чего-то не хватает. И с чем-то переборщили. Вот понять-то я это понимаю, но в конкретику пока не могу вникнуть. Странно все слишком. Как по мне, то самые обычные тропики. Пожал я плечами. Но тут я не спец. Только в передачах видел. Чаще со своими в полях работал от скуки. Одному в доме противно сидеть. Странный ты. «Аристократ», — усмехнулся Стрелок. «Чудеса творить не можешь. С людьми в поле работаешь. С нами спокойно общаешься. Несмотря на все презрение к тебе, может, ты и не аристократ вовсе?» «Аристократ, не переживай. Могу доказать более чем десятью методами», — усмехнулся я. «Да мне тоже не особо привычно общаться с другими простолюдинами, с других планет. Если ты не заметил, на некоторых я вообще смотреть не хочу, не то чтобы общаться, а тут...» Ты, например, ведешь себя хотя бы прилично, если тебя попросить со мной пройти в свет в качестве той же прислуги. Ты, возможно, согласишься, чтобы увидеть, какая херня там происходит. А другие бы себя повели, как пупы земли. А при проявлении силы, аристократической силы, первые бы упали на коленки и взмолились бы о прощении. «Ага, есть тут такие. С гнильцой», — кивнул стрелок. «Ладно, потом поговорим. В системных настройках найди время». Там сможешь вывести на главный интерфейс так, чтобы тебе было удобно. И не засыпай. Что-то тут есть. Вот чувствую, что что-то тут не так. Хорошо. Кивнул я, а после этого стрелок скрылся в нашем зеленом жилище. Первые минут двадцать я лазал по системным настройкам. Как и ожидалось, большая часть из них была скрыта из-за моего низкого ранга или звания. Не знаю, как тут это точно называется. Зато нашел ее краткое описание, теперь хоть смогу запомнить, кто как расшифровывается. Престус. Кандидат на поступление в Академию. Никаких отличительных знаков не имеет и иметь не может. Нет такого права. Присваивается всем автоматически, кто изволил попробовать поступить в Академию. Астус. Первогодка, если быть кратким. Знак отличия, как у рядового. Пустой отличительный шеврон. Присваивается всем автоматически, кто смог поступить в Академию и проходит обучение на первом или втором году обучения. ОСТУС может присвоиться первогодке, но уже в крайних случаях. Чаще всего присваивается обучаемым в Академии на втором году обучения. Знак отличия – маленький плюсик на черном шевроне. Во время боевых действий может принять командование отделением обычных солдат. Присваивается звание тем, кто показал отличные результаты во время обучения, как в теории, так и на всех практиках. При этом должно быть проведено не менее семи улучшений организма. Мне еще надо пять. Стрелку, наверное, шесть. Цестус. Прям как старенькое оружие. Присваивается за проявление доблести на реальной подготовке. А также при наличии звания Остус. На шевроне обозначается двумя плюсами в круге на черном фоне. Как оно присваивается не особо расписано. А мне не хватает ранга, чтобы раскрыть полное описание. Видимо, чтобы не смотрел так высоко и так далеко. Реалисты, блин. Написано, что можно получить во время обучения в Академии. Но чаще всего это звание получали уже за ее пределами, после окончания. Дальше пошли легусы, что-то наподобие легатов из старой могущественной империи на планете Земля. Сначала шли прилегусы, младшие, простые и старшие. На шевронах, соответственно, тонкие галочки. Одна у младшего и по увеличению на один с ростом каждого звания. После прилегусов шли просто легусы. Также младшие, простые и старшие. Это, как я понял, были что-то типа командиров мелких соединений, либо частей. Могли быть командирами фрегатов, но не более. Старшие могли вставать на командование крейсера. Шеврон был таким же, как и у прилегусов. Только по контуру самого шеврона был круг. Про старшие чины я почитать просто не успел. Наступила ночь. А звуки движения стали все чаще доноситься до нашей стоянки. Глазами сейчас было сложно что-то уловить. Вообще было ни черта не видно, а из-за какофонии звуков сложно было что-то услышать. Пели ночные птицы, дрались, сталкиваясь между собой мелкие и ловкие хищники. Носилась туда-сюда крупная, но при этом подвижная дичь, за которой гонялись такие же крупные хищники. Несколько раз на поляну выскакивали странные мелкие твари, которые походили одновременно на белку и на лесу. Странная, в общем, помесь. Эти были несколько бесстрашные, если сравнивать с другой живностью даже любознательные. Но стоило хоть чуть-чуть двинуться в их сторону, как они тут же уносились прочь в темноту. На этих тварей я не реагировал, только шугал подальше, когда уж очень напрягал их странноватый безумный взгляд. А вот Машкара тут действительно мучила. Ее тут было настолько много, что даже отмахиваться было бесполезно. Только больше тепла создавал, чем привлекал еще больше внимания раев насекомых. Благо тепло костра многих отпугивало, но были и настырные. Я лишь тяжело вздохнул С ними бороться было бессмысленно. Ножиком их не порубишь, из автомата не постреляешь. Да и вообще, лучше из автомата не стрелять, только в крайнем случае. Надеюсь, этот крайний случай не настанет. Где-то вдали кто-то очень громко проревел. Можно было бы сказать прорычал, но тут был именно утробный рев. Яростный и очень жесткий. Кто-то нашел или убил свою добычу. Решил это обозначить на все тропики которые на пару мгновений сразу затихли. Сразу начала играть паранойя. Тишина стояла мертвая, словно ничего не происходило. А вокруг нас образовался вакуум. Даже насекомые твари такие перестали жужжать, из-за чего по спине прошелся холодок. Казалось, эта ревущая тварь где-то близко. Где-то очень близко. Секунд десять висела звенящая тишина. Нервы были на пределе. Даже уже становилось слышно, как начинают биться сердце. Но как только тишина закончилась, Что-то очень громко ударило, будто кто-то вырвал дерево и бросил его в другое, еще более большое дерево. А после все разом ожило. Сотни и сотни тварей начали мчаться прочь от источника шума. Десятки различных хищников и жертв в одном огромном потоке неслись по нашему лагерю, стараясь перебраться через бурный ручей на другую сторону, где, как им казалось будет безопаснее. Но это поганое чувство, которое интуиция называется, говорило об обратном. Все будет только хуже, причем для нас. Вырвав несколько кустов, ровно на костер прилетела туша какого-то парнокопытного. Это была огромная зверюга, я бы даже сказал, что она без боя не сдалась. В те моменты, пока еще было светло, пока горел костер, я увидел несколько огромных и глубоких порезов. Словно кто-то целые куски плоти вырвал из буйвола. С противным шипением костер моментально потух, а воздух наполнился мерзким запахом паленой шерсти. Вот теперь сомнений быть не может. Тварь тут. Она не могла просто так на удачу кинуть тварь на наш костер. Огонь нервировал монстра. Сильно нервировал. Из-за этого он его потушил таким образом. «Стрелок!» Протянул я звонкими мыслями в мыслеканале, который до сих пор работал между нами. «Вставай, черт тебе дери! Вставай и хватай свой автомат!» «Что такое?» Лениво раздалось у меня в голове. Но ответом ему послужил стрекот выстрелов. Тварь вышла из кустов. Она была огромной, раза в два выше меня. Пасть ее была усеяна кривыми клыками, которые были все в крови последней жертвы. Было три пары рук и одна пара ног. Пальцы твари украшали острые, как лезвие когти. А шкура казалась вообще какой-то непробиваемой. Все пять патронов, что я выпустил в спешке, просто увязли в первых слоях кожи и шерсти. Глаза твари после такого еще сильнее налились кровью. Стали еще более безумными. Их можно было различить, так как они аж светились краснотой изнутри. Анализ цели. Расстановка приоритетов. Опасность цели. Смертельная. Рекомендация. Бежать. Система прям точно выразила мои намерения. Но просто так я сбежать не мог. Из нашего жилища до сих пор не выбрался стрелок, по непонятным мне причинам. Надо было отвлекать твари Даже есть идея, как ей можно навредить. Два светящихся глаза были просто отличной мишенью. Самое то, чтобы стрелять в них. Они были не самыми маленькими, светились в темноте. А еще располагались весьма удобно. Вот только был один существенный минус. Тварь начала двигаться. Схватив какой-то вырванный ствол дерева, монстр очень и очень быстро ударил в то место, где я был мгновением ранее. Быстрый перекат спас мне жизнь. Не постесняюсь я этой фразы. После чего я короткой очередью дал гиганту по морде. Он лишь прищурился. Прикрылся огромной лапой, что, как само собой разумеющееся, выдавило из меня улыбку. Слегка испуганный рык, легкий болезненный вопль. Вот оно, слабое место твари, ее морда, ее глаза. Но теперь надо стрелять только туда. «Это что такое, на хрен выскочил из шалаша стрелок, когда монстр неожиданно снес его часть. «Смерть!» – без шуток крикнул я. Тварь опустила руку, набрала полный легкий воздух, а потом начала реветь. Ее не остановила даже целая очередь, выпущенная в лицо. Ей словно было по боку. Ревела она громко, настолько, что я почувствовал легкий холодок на шее, тянущийся из правого уха. Хана ему. Даже звуковые фильтры шлема не смогли спасти слух от такого яростного вопля. «Я оглох!» – раздался панический голос напарника у меня в голове, пока тот тем временем сидел на коленях и держал ладони возле ушей. Он снял шлем. Похоже, чтобы было удобнее спать но все же он сейчас был без шлема и не был готов к такому повороту событий. Я еще что-то слышал. Все же, частично, фильтры смогли заглушить крик. Но даже в шлеме мой слух пострадал. Стрелок точно оглох. «Хватай медицинское имущество и беги!» Бросил я ему мысленно. После чего сделал еще одну прицельную очередь по морде твари. На этот раз я попал. Жаль, что полностью опустошил магазин. Один глаз монстра лопнул, как надувной шарик, забрызгав даже меня жидкостью. Я еле сдержался, чтобы меня не вырвало. Нос ничто не защищал от запахов, а он был просто ужасен. «Беги, твою дивизию!» — крикнул я еще раз мысленно, после чего до стрелка наконец дошло, и он почти моментально, дико вереща, свалил куда-то в сторону от твари, которая тут же на огромной скорости ломанулась за ним. Пока я стоял на месте, тварь не особо активничала. Она вообще не реагировала на мое присутствие. А потом била по тем местам, где я стоял и стрелял до этого. Если я не совершал выстрелов, то и не был заметен для твари. Видимо, у нее какое-то особенное зрение, из-за чего она нас плохо видит. Но вот слышит, просто шикарно. А это значит, что если не двигаться и не стрелять, то тварь не будет реагировать. Бинго. Вот только сейчас стрелок бежит, а тварь, снося даже огромные исполины, мчится за ним. Я рванул следом, так как иного выхода у меня просто не было. Забить на всю эту ситуацию и просто убежать я не мог. Я не такой человек. Мне верили жизнь стрелка, а сейчас она висит на волоске. От одного удара твари можно спокойно сдохнуть. Она может разрывать и рвать на куски. Так что в любом случае, я что-то должен сделать. Жаль, нет гранат. Они бы сейчас очень пригодились. И все же спасибо монстру, что он такой большой. Включив тактический фонарик на шлеме, спокойно бежал по огромной тропе, что оставляла после себя эта махина. Она шла как бульдозер, снося все подряд. Ей было плевать. Она почувствовала жертву и мчалась за ней. «Черт!» – чуть ли не визжал стрелок у меня в голове. «Она меня догоняет!» «Включи фонарик!» В моей голове моментально блеснула идея, которая могла на короткое мгновение спасти жизнь парню. «Зачем?» – тут же возмутился он, не переставая кричать от страха. «Я так только себя выдам!» «Он боится света!» Еще сильнее мысленно надавил я на стрелка. «Включи фонарик и резко посвети монстру глаз!» Метрах встав впереди, загорелся тонкий луч света, после чего одним мигом осветил всю правую часть леса, выдав притаившихся в темноте животных, затем осветив огромный силуэт твари. Та снова заорала, громко и яростно, тут же прикрыв верхней парой рук свою морду. Она боялась света. И чем больше попадало на нее света, тем сильнее она его боялась. Это был шанс. Я так же, как и стрелок, провернул наконечник фонарика, концентрируя свет в узком конусе после чего осветил огромную и шипастую спину твари. Не оставалось буквально 10 метров до нее, и если бы я не осветил, то точно бы врезался в них. Тут же, куда падал свет, тушка твари начинала дымиться. Я, не думая, тут же перезарядился, так как я еще не успел заменить опустошенный магазин, после чего тут же всадил целиком весь новый магазин в спину твари. Ответ себя долго ждать не заставил. Меня молниеносно что-то снесло, и я пролетел несколько метров, печатавшись боком, В древесный исполин. Что-то хрустнуло. Я даже не понял, что именно. То ли мои ребра, то ли доспех, то ли все вместе взятое. Но зато было кое-что хорошее. Твари было не просто больно. У нее потекла ручьем кровь. Она тоже светилась, отдавала легким багрово красным оттенком. А это значит, что при попадании света на кожу, она теряет свои защитные свойства. Фантастика, блин, какая-то. Стреляй ей в морду, пока светишь. Еле-еле мысленно выдавил я из себя, пытаясь подняться на ноги. Дышать было очень сложно, хотя я и укреплял кости, все равно мне казалось, что мне эта тварь что-то сломала. Живой! С облегчением подумал Стрелок, который пару раз сменил позицию из-за того, что монстр активно бил туда, где стоял мой напарник, но при этом оставался целым и невредимым. Раздалась короткая очередь, тварь еще раз громко взревела. Но на этот раз это был рев неярости орёв боли и страха. Она поняла, что может умереть, и видимо была не совсем глупа. Буквально после следующей очереди выстрелов тварь развернулась спиной к моему напарнику и помчалась от него прочь, также разрушая всё то, что ей попадалось на её пути. В ушах начинало всё сильнее шуметь, словно волны прибоя превращались в маленькие цунами, дышать становилось всё сложнее и сложнее, а голова начинала страшно кружиться. Все же мне что-то сделали с ребрами. Видимо, опять сломали. В какой-то момент меня положили на спину. Я дышал часто и очень быстро. Просто не мог глубоко вздохнуть. Было больно. В глаза ударил синий и не очень яркий пучок света, который распался сеткой, сканирующий мой организм. Целостность скелета в норме. Тут же раздался механизированный голос, а за ним стрельба. Кто-то попытался напасть на меня. Но поднятая в воздух пыль дала знать, что хищник оказался скошен длинной очередью напарника. Если это не кости, то что тогда? Обнаружено повреждение правого легкого. Обнаружено внутреннее кровоизлияние в легкое. Приступаю к восстановлению. очитался механический аппарат. Ошибка. Необходимо убрать препятствия. Невозможно начать восстановительные процессы. Черт. Выругался стрелок, после чего начал стаскивать с меня доспех отстегивая его так быстро, как только можно. Стоило моей груди освободиться, как тут же ее что-то пронзило. Хотелось крикнуть, но сил просто не было. А затем боль моментально пропала. А то место, где меня проткнуло, начало затягиваться приятным теплом. Раздалась еще одна очередь. Еще одна тварь рухнула на землю, осыпая меня черными клочками. Видимо, хищники решили, что раз меня тварь так отшвырнула, то меня это должно было убить. Вот и хотят полакомиться моей тушкой. Вот только мой напарник активно защищал меня. Только я не понимал, как он может на них так быстро реагировать, если у него нет слуха. Восстановление завершено. Обрадовало меня медицинское оборудование. А я смог вздохнуть полной грудью и улыбнуться во все свои 32 здоровых зуба. «Живой?» – раздалось у меня в голове. «Ага», – так же мысленно ответил я. «Ну тогда вставай и помогай отстреливаться. Тут этих тварей, как собак нерезанных».